Бесстрашие по-французски Меган Крейн Все, чего мне хотелось в 20 лет, Быть бесстрашной и свободной. Вообще мне хотелось жизни Полной славы и величия, Отмеченной интеллектуальным богатством, Глубокой и вечной любовью, достойной восхваления в песнях и стихотворениях. Ну, возможно пережить Небольшую головокружительную мелодраму, приличную и даже по-настоящему выдающуюся карьеру, нечто большее, чем обычная работа, целую кучу денег, чтобы не беспокоиться обо всем остальном и ощущать каждой косточкой, что я не просто существую, я живу. Более того, я хотела добиться цели благодаря своему бесстрашию, которым, как я полагала, я обладала, или, по крайней мере, о котором я постоянно писала в своих дневниках. Они постоянно были при мне и должны были демонстрировать, насколько глубокомысленным человеком я являюсь. По правде говоря, во мне почти не было этого бесценного духа бесстрашия. Его заменяло, как минимум, высокомерное отношение к низкоквалифицированным профессиям, для которых я была настолько же неквалифицированной, насколько и не заинтересованной. А также я определенно была склонна испытывать Еле ощутимую злость, которую мне едва удавалось скрывать по поводу того, что мне пришлось торчать в маленьком офисе вместо того, чтобы решиться и превозмочь себя интеллектуально и физически. Ох, эти бесполезные порывы молодости! Я знала, чего хочу. Праздника, который всегда со мной. Париша, которым я читала и который изо всех сил полюбила в колледже. Художники. И интеллектуалы, которые сидят в уличных кафе, и жизнь в них тлеет скорее благодаря великим идеям, а не багетам и крепким сигаретам. Париж вина и эмигрантов, Хемингуэя, Фицджеральда и Штейна, бескомпромиссных взглядов и разговоров о революции. А может быть, это были отверженные, любовные интриги и живопись. После того, как передо мной промелькнула череда городов, я пришла к мысли о том, что пора бы уже обзавестись своим собственным грузовиком для переездов. Становилось все более очевидно, что я не тот самый отчаянный скиталец, которому все ни чем, чем ближе он сталкивается с миром загадок и чудес. А скорее человек, который просто убегает, когда все для него становится слишком предсказуемым. Желание сбежать — Никогда не было для меня проблемой на протяжении многих лет. Для меня не имело значения, какие места или каких людей я оставляю позади в пыли дорог, когда я понимала, что пришло время уезжать. И вот я уже стою рядом со стопкой коробок, в которые я упаковала свои очень тяжелые книги. Мне не нравилась мысль, что я постоянно убегаю, вместо того, чтобы приложить усилия и остаться на одном месте. Но я делала это снова и снова. Как только у меня появлялся любимый путь к своей нелюбимой работе, как только я выясняла, где я могу починить обувь или заказать пиццу получше, я уже начинала подыскивать себе новое место. Но обосноваться, новый город для того, чтобы его исследовать, и новых людей, с которыми можно завязать знакомство все новое и новое, так, чтобы у меня не осталось времени для того, чтобы старое доброе «я» успела наскучить самой себе. Я точно уже и не вспомню, почему решила избавиться от привычки убегать, и идея была скорее даже не в том, чтобы, наконец, где-то обосноваться, а в том, чтобы путешествовать. К этому моменту я была аспиранткой. И во время своей невыносимо трудной, И утомительной работы над диссертацией я решила, что единственный способ выжить для меня ⁇ это стать прожженным путешественником. Как только я так решила, сразу же стала одержима этой идеей. Переезжать с места на место безо всякой на то причины предполагает индивидуальную психологическую склонность к этому у некоторых людей. К такому выводу я пришла. Правда в том, что большинство людей предпочитают укорениться как следует. Переезды с места на место, основанные на капризах, а не, скажем, ради работы или любимого человека, скорее нервируют людей. Путешествия, напротив, всеми воспринимаются как благо. Это расширение горизонтов, это познавательно, это только обогатит меня, несмотря на то, сколько денег я на это потрачу. Все так говорят. Я скупала все новые открытки с иностранными городами и приклеивала их в свои дневники. Часами напролет погружаясь и восторженно рассуждая о местах, куда я хочу отправиться. У меня было свое особенное представление о том, что такое путешествовать. Это означало прогуливаться через серый ветреный Лондон, утонченный и с налетом Шика. Для меня это маленькие черные платья в уличных кафе, произведения искусства в изящных музеях, достаточно известных, чтобы о них говорили по всему миру, и долгие поездки на машине по пригородам Тосканы с симпатичным шарфиком, обвязанным вокруг моих волос, которые всегда в моих фантазиях были того самого изменчивого золотисто-каштанового оттенка, воспетого Тицианом, а не моего натурального унылого коричневого цвета. Путешествие для меня означало пребывание в хороших отелях и иду в прекрасных ресторанах. Для меня это была легкая сумка на колесиках, а не рюкзак, который нужно таскать за собой до седьмого пота. Я видела себя, читающей интересную книгу в оживленном кафе, одетой как Одри Херберн. Я представляла себе Париж весной, как в песне. «Зарегистрируйте меня уже, чтобы я могла отправиться путешествовать, пожалуйста». Я прибыла в Париж холодным осенним днем. Я ворвалась туда на поезде «Евростар», пришедшем из Лондона. Поездка на высокоскоростном поезде оказалась столь стремительной, что я и не заметила, как очутилась по другую сторону Ла-Манша, которая я представляла себе невероятным строением из-за того, как о нем говорили хотя на самом деле он оказался просто тоннелем. Впечатлиться можно было, только разглядывая его впоследствии на карте и осознавая, что вокруг него столько воды. Я не позволила этому несулящему ничего хорошего началу сбить меня с толку. Одна моя хорошая подруга жила в то время в Лондоне. Она и ее муж порекомендовали мне конкретный отель. Поэтому, как только я прибыла на вокзал Гардинор в Париже, я сразу отправилась на его поиски. Благодаря тому факту, что я не знала и слова по-французски, не считая слов из совсем не подходящей к моменту песенки, которая крутилась у меня в голове в первые часы пребывания в Париже, мне удалось отыскать туда дорогу. Поэтому я помахала клочком бумаги с адресом перед носом водителя такси, и понадеялась на лучшее. Отель находился в красивейшей части города и совсем неподалеку, но таксист не смог меня подвезти прямо ко входу, и он не смог мне объяснить, почему. Тут и слова из песенки не помогли бы. Но вскоре я поняла, почему, когда дошла до этого места пешком. Парадная дверь небольшого отеля, вероятно, очень привлекательная, если вспомнить находилась в конце длинной узкой улочки. Так как я прибыла поздно вечером, то вокруг все было довольно сумрачно. Я катила свой чемодан по булыжникам, издавая ужасный шум. И вскоре оказалась в своей маленькой комнатке, откуда открывался вид на всего лишь одну парижскую крышу, да и то увидеть, которое можно было, только стоя во весь рост на кровати. Что мне захотелось сделать, так это лечь на кровать и попытаться снова обрести самонадеянную уверенность в том, что незнание языка не станет проблемой. Или в том, что, если я буду делать что-то пугающее, сама буду бояться меньше. Возможно, подумать мне об этом надо было, лежа в позе эмбриона. Но я была в Париже в своем одиночном путешествии, так что мне некогда было себя жалеть. Мне предстояло так много всего увидеть и почувствовать и узнать, и более того, я была голодна. Не в плане еды, а в плане желания стать такой женщиной, которая может сама путешествовать в такие места, как Париж, и расцветать. Я была абсолютно уверена, что моя жизнь зависела от того, стану ли я этой женщиной немедленно. Так что никакого давления. И ноги понесли меня в город. А ночь в это время просачивалась из угрюмых облаков на улице древнего города. Становилось все более сыро и холодно. Но меня это совсем не беспокоило. Или скорее я игнорировала это, пытаясь привыкнуть к своей новой личности, бесстрашной, самодостаточной путешественнице. Разве это не здорово звучит? В действительности... Я переживала паническую атаку. Там снаружи совсем одна в огромном загадочном городе, полном отчаянно шикарных, незнакомых мне людей и указателей, которые я бы все равно не смогла прочитать, даже стоя перед ними по десять минут. Если по существу, то делала я это только для того, чтобы передать на всю Францию, что «вот она я, заблудившаяся туристка». Это была серьезная паническая атака. И мне не становилось легче. Никто во всем мире не знал, где я находилась в этот момент. Никто не знал, кто я, когда я нашла ресторан и расположилась там, чтобы поужинать наедине с собой и своими мыслями посреди города, который я всегда мечтала сделать своим. Который, несомненно, мог бы принять меня, но мог бы и бросить. И никто не знал, кем я была, когда я шла на своих очень громких высоких каблуках по угнетающей темной улочке, которая вела к двери моего отеля. Меня бросило в пот, пока я со свистом проносилась по этому очень длинному и изолированному переулку. Уверена, я готова была подпрыгнуть каждый раз, как мои туфли выдавали мое одинокое присутствие. Моя подруга останавливалась здесь, да, со своим очень высоким и внушающим страх супругом. И я уверена, что для нее эта улица была живописной. Для меня же это был кошмарный сон, помноженный на паническую атаку. К тому же я испытывала это деморализующее чувство одиночества, готовое меня сломить. Буду честна, мне не понравилась моя первая ночь в Париже. Я спала урывками. Думая о том, как я сяду на первый поезд до Лондона, где, если уж мне и выпадет, оказаться одной на темной улице, по крайней мере я пойму, что говорят люди, пытающиеся на меня напасть. В 2.31 после полуночи, в моем крошечном парижском номере отеля, где я, обезумевшая от бессонницы, могла вскочить и начать собирать вещи, это могло бы все упростить. Но я могла и не делать этого. Эта ночь закончилась так же, как заканчиваются все темные ночи. И я решила, что, может быть, одного осеннего вечера и тревожной темной улицы недостаточно, чтобы перечеркнуть всю магическую историю Парижа в моей голове. И это еще не говоря о том, что мне будет трудно считать себя бесстрашной, если я сейчас отступлю и уеду домой без боя. Разве я хотела стать той, кто преодолела весь этот путь до Парижа, чтобы ощутить праздник, который всегда с тобой, но вместо этого сбежала домой, даже не успев войти во вкус? Точно нет. Фактически, это была та самая мысль, которая заставила меня подняться с постели и вернуться на эту проклятую, мучившую меня улицу и ворваться в этот свежий, ясный осенний день. «Я выбираю Париж», — подумала я. «Может быть, немножко угрюмо. У меня не было плана. У меня не было ничего, кроме времени, Парижа и великого дела. Доказать самой себе, кем я на самом деле являюсь. И вот что я сделала. Я гуляла. Я отправлялась бродить туда, куда меня влекло настроение. Я посетила Эйфелеву башню и гуляла по Елисейским полям, до самого сада Тюэлери. Я провела часы в музее Дарсе, и мне захотелось провалиться через холст и остаться навсегда жить в пейзажах Ван Гога в окружении этих удивительно ярких красок. Я увлеклась Роденом и исследовала Лувр. Я гуляла по знаменитым улицам, я рассматривала витрины известных магазинов, и я побывала в таких окрестностях, о которых раньше только читала. Я не знаю, почувствовала ли я себя бесстрашной, но чем дольше я позволяла городу просачиваться в меня, тем больше я чувствовала себя живой. И это не могло сравниться с книгами, работой над главами диссертации или моей сильной паникой. И я спросила себя, а вдруг то, что я приняла за панику, на самом деле и была жизнь? А что, если это было то, что ощущаешь, когда живешь, а не замыкаешься в комнате с книгами или намеренно переезжаешь из одного города в другой, не позволяя себе жить настоящей жизнью ни в одном из них? А что, если я погрузилась в эту панику и поняла, что ее вызывает? Что, если я приняла это чувство таким, какое оно есть? Как только оно возникло, непроанализированным, неинтерпретированным, и невоображаемым, а первичным и настоящим. Мне бы никогда не пришло в голову, что жизнь, полная загадок и чудес, ощущается немного тревожной, к тому же с присущим ей смятением, просто потому что мне действительно никогда не приходило в голову, что жизнь, описанная в задорных хемингуэевских мемуарах про творческую благородную бедность, должно быть ощущалась не столь забавной в тот момент, когда он и его друзья были голодны и намели. Должно быть, если это меня немного пугает, значит, я делаю все правильно. И потом, наконец, когда я уже сдалась перед лицом реального жизненного опыта, а не того, который я вынашивала у себя в голове годами, я побрела на левый берег и нашла то, что искала все это время. Ожидание себя, как я себе это представляла. Я присела за столик знаменитого кафе, о котором думала, что никогда не увижу его в реальности, но о котором мечтала годами. Я пила крепкий кофе за столиком на улице и смотрела на проходящий мимо меня Париж в бодрящем осеннем воздухе. Мне понадобилось некоторое время, чтобы определить незнакомое мне ранее чувство внутри. Потому что я была довольной, довольной как никогда. Так, если бы целью всех моих скитаний и грез о бесстрашной жизни была эта улица, глубокое чувство спокойствия внутри меня, наконец, так как я почувствовала себя целостной, такой, какой я была. И уже никаких проявлений бесстрашия не требовалось. Позже я сидела на скамейке возле Нотр-Дама. Ночь опустилась на город, темная и плотная. Великолепный старинный собор светился позади меня, а передо мной раскинулся Париж, как одна восхитительная знаменитая картина. Я больше не боялась. У меня не было паники. Напротив, я чувствовала себя изумительно живой. Мне было приятно, и противоречивые ощущения приводили меня в замешательство и одновременно приносили удовлетворение. Мне было все равно, что я была заметной. Мне было все равно, что жизнь, которой я живу, могла выглядеть слишком заметной для чужих глаз. Мне было все равно, даже если мои туфли были слишком громкими и объявляли о моем присутствии всем незнакомцам вокруг, которые наслаждались той же приятной ночью. И не тогда, когда они помогали мне отыскать дорогу в этом запутанном, и красивом месте, которое привело меня так близко к самой себе. Я купила багет и немного твердого сыра, и расположилась снаружи в сгущающейся тьме моего нового любимого города, наконец устроив себе небольшой праздник. Никто из тех, кого я знаю, в целом мире не представлял, где я нахожусь в этот момент. Никто из проходивших мимо не знал, кем я была. Я могла быть чем угодно, я могла быть кем угодно, я могла наконец-то быть собой. Вот что Париж сделал со мной спустя один долгий уикенд в одиночестве. Он напугал меня, потом испытал меня, а потом он сделал меня свободной.